Глава девятая. Сразу после окончания последней пары за мной зашел Корнелиус. «Леди Кейт, вас ждет ректор». «Хорошо, иду». «Вот как. А между прочим, время ужина, и я проголодалась. Сам он, интересно, уже поел или тщательно следит за фигурой?» «Ладно, надеюсь, потом удастся поживиться чем-нибудь на кухне». В том же самом кабинете, где мы беседовали утром, меня ждали Алистер и Чаррис. Судя по всему, студент был далек от раскаяния. Он сидел в кресле, сложив ногу на ногу, и с любопытством оглядывался вокруг. Нус, вот и леди Кейт». Ректор встал. «Не буду вам мешать. Можете побеседовать с учащимся Шелби». Дверь за ним закрылась. Мы остались наедине. Чарльз широко улыбнулся. «Отчитывать меня будете?» «Нет, зачем. Всего-то сообщим родителям обкраденных. Представляю, как будет довольна ваша семья». Такой удар по репутации. Я подошла и села в кресло, не мигая, глядя на студента. Обычно подобный прием нервирует моих подследственных. Ну нет, обвинять вы меня можете только в одном — проступке. Так это была шутка. Колон уже возвращен, инцидент исчерпан, а все остальное — домыслы. Ректор вам сообщил, как вас вычислили? Да, наличие подобного артефакта в Академии всем известно. Чарис расслабленно облокотился на спинку кресла, выдержки ему не откажешь. Ну так должно быть известно и о другом артефакте. Тот кленовый лист помог нам разобраться со всеми кражами, указав, где находятся похищенные вещи и кто их умыкнул. Я решила пойти в банк Уговорами и угрозами Чариса не проймешь. Такой тип людей мне хорошо знаком. Они пасуют только перед фактами. Студент побледнел, но все еще старался держаться с достоинством. «Это неправда. Нет такого артефакта». Я указала рукой на стеллаж. «Вы абсолютно в этом уверены? Тогда можете идти. Не смею задерживать. А все, что мы и так уже знаем о кражах, будет доложено вашим родителям и тем, кого вы посмели ограбить. До свидания, Чарис. Вы свободны». Студент сидел в кресле, сжав руками подлокотники, и не спешил выходить. Прошла минута. Страх на его лице боролся с недоверием. «Не надо огласки». Промолвил он. «Я все верну. Это просто розыгрыш». «Нет, это не розыгрыш, а воровство. Идите, больше я вас не задерживаю». Чарльз стал, поклонился и вышел вон. «Что вы ему такого сказали, леди?» В комнату вашего Алистер. Всего лишь наличие артефакта, позволяющего найти преступника. Врать ректору смысла не имело. «Вот как!» — усмехнулся Конал. «Учись, ваш вороватый студент, чуточку прилежнее, ваша ложь не увенчалась бы успехом. Существуй подобный артефакт, половина краш уже была бы раскрыта нашей доблестной полицией». «Пустое. Дело сделано. Это главное. Какое будет наказание для Чареса?» «Хм...» Ректор потер подбородок. «К сожалению, отчислить студента мы не можем, даже за более серьезный проступок. Магов очень мало, и каждый на счету». «Вы создаете опасный прецедент, уверенность в собственной безнаказанности». «Ваше предложение? А, впрочем, не спешите с ответом. Леди Кейт, разделите со мной ужин. После сюда подойдут остальные преподаватели, обсудим и Чариса, и вашу внезапную увеличившуюся магию». Я согласилась. Тем более, что желудок непрестанно напоминал о себе проникновенными руладами. Алистер Коннелл. Ректор сидел в своих покоях с давним другом инспектором Дастином Ривзом. «Что скажешь, дружище?» Алистер держал на просвет бокал с виски, с игрой лучей через кубики льда. «Как тебе наша леди Хэдсон? Лучше сам не расскажи о ней, ты все таки ее начальник». Ривс сидел в большом уютном кресле, отдыхая после рабочего дня. Ректор пригласил его к себе, дабы не допустить огласки сегодняшнего происшествия. «Такие дела надо решать в стенах Академии». К тому же ему хотелось обсудить внезапные способности Кейт. Все это выглядело слишком странно. Нелюдимая леди Хатсон вдруг сама предлагает свои услуги, еще и возросший многократно магический фон. Алистер не сказал ей, но он был близок к первому уровню, хотя и нестабилен, как у подростка. Ты уже слышал, как легко она справилась с Чарисом, хотя он известный плут. О ее способностях я тоже рассказал. Так что ты предположишь? Ректор обернулся к другу. Ривс пожал плечами. «Такие дознаватели пригодились бы мне на службе, даже в таком плёвом, по сути, деле». «Куну, это твоя вина, что студент забавлялся подобным образом?» «Гастин, у меня куча избалованных детей. Как ты думаешь, легко ли держать их всех в руках?» «Меня интересует другое». Инспектор наклонился ближе и оглянулся, словно опасаясь, что их подслушают. «Ты помнишь те странные убийства, которые мы так и не раскрыли?» «Происшествие, связанное с Леди Хадсон, похоже на те случаи. Удар в сердце, улик нет, отпечатков и орудия убийства тоже». «Не думаешь же ты, что она как-то связана с этим». Алистер поставил бокал на стол, выражение его лица стало напряженным. «Одно дело потеря памяти, хоть и такая странная, но другое, если в стенах Академии живет кто-то, причастный к убийствам». «О чем ты, друг мой?» «Наоборот, я думаю, Леди Кейт хотели убить. Это тайна следствия». Так что попрошу сохранить все между нами. На месте убийства найден артефакт подавления воли. Они же запрещены. Откуда?» Алистер стал, меря шагами комнату. «В том-то и дело. Сам знаешь, они способны подавить сознание человека. Вдруг ее амнезия — следствие применения такого артефакта? Но чем объяснить скачки магии?» Ректор снова сел в кресло, наполнив себе бокал. «Это выясняй сам. Ты менталист». Ривс придвинулся ближе к огню камина, вечер был на редкость ненастным. То и дело за окном раздавалось завывание ветра, проносилось в южная пелена. «Ты считаешь, эти убийства связаны?» Ректор повернулся к другу. «Не притянуто ли твое мнение за уши? Большой разброс по времени, и люди не связаны между собой, ты сам говорил?» «Говорил». Понурился инспектор. «Однако орудие, судя по всему, одно и то же, да и характер ранений, удар точно в сердце». «Странно все это». Он покачал головой. «Подключите Королевский департамент. У них сильнейшие менталисты в стране». Ривс вздохнул. «Ты не знаешь нашей бюрократии. Официально дела не связаны. Доказательств никаких. Три из них уже закрыты, как банальное ограбление. Никто не захочет копаться в заведомо проигрышном деле». «И ты упрекаешь меня в халатности со студентами?» Алистер улыбнулся. А. «Везде одно и то же», — махнул рукой Дастин. «Послушай, привези мне материалы по этим делам. Взгляну, как будет время. Может, смогу чем помочь. Алистер, дружище, буду признателен». «Пустяки. Самому интересно, на что я еще способен». Ректор отставил в сторону свой бокал. «Не лукавь. Давно мог быть на королевской службе, если бы не твой несносный характер». Ривз протянул ноги к огню. «Сам виноват, что теперь перевозишься с избалованными детками». Алистер поморщился, вспомнив, как его перевели на должность ректора. Он тогда не захотел обстряпывать темные делишки с одним из министров, за что и поплатился. Под надуманным предлогом его выкинули из королевского дворца, но о переводе он не жалел. Свободы больше, никто не следит за каждым шагом. А юные маги, что же, в любой работе есть свои минусы?» Вскоре Ривз засобирался домой. Алистер велел заложить экипаж и проводил друга до дверей. Оставшись один, он вытащил из своего стола папку с делом Кейт Хадсон. «Не так вы простые леди, как хотите казаться». Поведанная нам не давала покоя. Четыре убитых члена семьи. В то, что эта череда самоубийств верилась трудом. Пятая — Кейт. И последняя. И пять трупов. Разный возраст и сфера занятий, но все же... Какая-то смутная мысль не давала покоя. Вдруг искали совсем не там. Он открыл тоненькую папку. «Родилась, училась, все не то. Магия — третий уровень. Не менялся со времени инициации». Ректор швырнул документы на стол. Все не то». Кейт Хадсон. «Выжатая как лимон, я наконец добралась до своей комнаты. Работа, потом собрание, отняли все силы». Воспоминания о последнем вызвали приступ гнева. Не маги, а сборище куриц-наседок. Как я и думала, Чариса дружно простили. Удивительное единодушие. А что он выкинет завтра? «Маги необычайно ценны для нашего общества», — вспомнила я слова магистра земли Слэйда Макея. «Упитанный благодушный старичок слишком инфантилен, но к нему прислушались. Никому не захотелось раздувать скандал». Лишь управляющая учебной частью леди Констанс настояла на исправительных работах в стенах академии. Придется шутнику теперь мыть тарелки пару недель на кухне. Я машинально крутила на пальце свой перстень. Да, еще эти непонятные скачки магии. Завтрашнего дня мне предстоят занятия с Эрлом Харди, нашим воздушником. А он мне понравился, в нем чувствовалась военная выправка. Собранный, сдержанный мужчина лет сорока, на висках в каштановых волосах серебрилась седина. Взгляд карих глаз был умен, Не болтлив, но внимателен. Работая в полиции, я научилась ценить таких людей. На них можно положиться. «Ох, мне ведь еще готовиться к занятиям!» Со стоном достала записи Кейт. Еще одна почти бессонная ночь. Мой взгляд упал на большой, сложенный в четверо лист. Развернула и ахнула. Это же карта страны. Вот так находка. Суматохе, Я ведь так и не узнала, где живу. Итак, Саксония. Королевство с трех сторон окружено океаном, столица Луидон. Крупные города, Название коих мне ничего не сказали. Реки, горы. Ага, делятся на регионы. Информации немного. Надо бы заглянуть в библиотеку. Поискать там книги по истории. Но это все завтра.